Глава 4. Сад опоясывала несколько кольцевых троп, соединенных между собой множеством продольных. Мы вышли на длинное кольцо, проложенное вдоль чугунной ограды и накрытое шатром из низких рябиновых ветвей, красно-желтых и от закатного света, и немного от осени. «Август кончается», — рассеянно пробормотала тетя Вера. Я наклонилась и подобрала с тропы ажурный рябиновый лист. «Первый вестник». Лето выдалось жарким, сухим, и осень в этом году будет ранней, золотой. И хорошо бы солнечный и теплый. Когда я рассказала о пропажах Инни и Николаю, то они дружно и в один голос настаивали на полиции. После паузы заговорила тётушка. «Но я решила, что нет. Сначала сама найду и пойму, кто. Приезжих у нас мало, все давно друг друга знают, родились, выросли, учились вместе». Сломать жизнь никогда не поздно, а вот со спасением опоздать очень легко. Добрая ты. Я качнула головой. Я хотела понять, кто, — повторила она. Мы подняли записи камер видеонаблюдения, но... Тихий вздох. Два дня грозы, и картинки получились очень нечеткими. Видно, что утром вещи на месте, и трубка, и веер... Видно, как я вечером и перед открытием музея все проверяю. А потом? Большие группы, суета, дети, местами изображения, рябью и кто взял. Нет, сказала я себе. С такими доказательствами в полиции делать нечего. Да, есть опись раритетов. Да, есть факт отсутствия. По моим словам. И все. А отпечатки пальцев на цепочке и на ящике? Возмутилась я. А их там десятки, Ариш. Терпеливо улыбнулась тетушка, в том числе и мои. Я же накануне и ящик открывала, и замок проверяла. А до кражи и дети веер трогали, и те же костюмеры. Нет, и не говори ни про потожировые, о которых в твоих детективных сериалах твердят, ни про собак и У комода с веером всегда толпилось очень много народу. Слишком много. Так что же, сидеть сложа руки и следующие кражи ждать? проворчала я уязвленно. «Для начала мы решили исключить грозы», пояснила тетя Вера. «Закрылись якобы на профилактику и подготовку новой экспозиции на пару дней». Николай вызвал специалистов, чтобы проверить камеры, а я, признаться, я ходила кругами по залам и думала, что следующее, что неизвестный украдет дальше. И, конечно, не угадала. «Ты верно заметила? У вещей нет ничего общего». Не понять, что вору приглянется? Да, на первый взгляд, ничего. И все же, судя по взволнованному тону рассказчицы, что-то общее было. И в итоге обнаружилось. Специалисты сказали, что оборудование в полном порядке. Привели разные объяснения с терминами, от чего запись рябит и смазывается. Николай что-то понял, а я, конечно, нет. Но это не главное. Мы снова открылись для посетителей и приготовились к сюрпризам. А случились они не сразу. «Усыпить бдительность!» – пробормотала я. «Вероятно!» – мрачно кивнула тетушка. «С неделю ничего не происходило. Ни краж, ни листьев залетных, ни даже ряби на видео. И Кеша в музей не заходил. И все чаще я думала. У тебя-то, Ориш, мозги молодые. Делаешь и помнишь. А у нас уже все не так работает. Сделал на автомате, а в памяти не сохранил. И потом не можешь вспомнить, что сделал, как сделал, сделал ли. И все чаще в эту спокойную неделю я думала, что сама куда-то убрала и трубку, и веер. И оставалось только вспомнить, куда успокоиться, расслабиться и на всякий случай поговорить с участковым, добавила я. Николай признался, что поговорил. Ленька участковый наш, его внучатый племянник. И что? Я оживилась. Ленька сказал, что я все делаю правильно. Не поднимаю шум, не трублю о пропажах. Приду писать заявление, полгорода узнает сразу, а вторая половина к обеду или ужину. Обыск полиция придет проводить, опять лишнее внимание. спугнём. Лучше еще кое-куда камеры поставить, чтобы совсем слепых зон не было, и наблюдать. Если вор не появится, то и так поздно, несколько дней прошло. А если появится, есть шанс опознать и получить, наконец, доказательства. Я недоверчиво хмыкнула. «Он всего ничего работает, Ленька-то. Если я не ошибаюсь, то лет шесть на данный момент». Николай Петрович любит о нем поговорить, да раскрытые дела повспоминать. Тогда, лет пять назад, Ленька только-только начинал. Неопытный, зеленый и сразу задачка не из простых. В общем, неделя прошла тихо. Я даже спать начала нормально и почти поверила, что сама куда-то задевала вещи. Или, как в народе говорят, домовой пошалил. И они обязательно найдутся. Над нашими головами, отвлекая, пронеслась с глухим карканьем стая ворон черные кляксы на золотистом небе. Словно нарочно насмешничали. Тетя Вера тоже это отметила и иронично улыбнулась. Как вы, молодежь, говорите, размечталась. Утром восьмого дня опять было много посетителей. Удивительно даже. Давно такого наплыва не припомню. А вечером Николай сообщил, что Кеша спит на кухне, на старой печи. «Ложка! Тут и думать-то нечего!» «Верно, ложка!» Хотя и не сразу поняла, что пропало. На кухне же и сервизов, и отдельных предметов, и тех же ложек очень много. Ина принесла опись, и пока мы все изучили и пересчитали, Николай в это время раз десять пересмотрел запись. Но ничего, ничего, Ариш, Много народу и только-то. И не поймешь. Кто именно взял одно и оставил другое? Хорошее место выбрал, умник. Удобное. И предмет тоже. Николай Петрович поди ругался. Я сочувственно посмотрела на тетушку. Про себя. Она улыбнулась и потянула меня с кольцевой тропы на узкую продольную, окруженную кустами и усыпанную листвой. Он же актер теперь, человек культурный. Хотя про себя наверняка. Детали тетя Вера обрисовывала интересно, но педантично, до мелочей, и мне уже хотелось какого-то движника, нового события. Каждая кража, конечно, дело новое, но одновременно и старое, повторяющееся. Получается, он так и тырил день за днем вещь за вещью? Я решила поторопить сюжет. И каждый раз кленовый лист цифры, и каждый раз кеша? Не совсем. Тетушка поняла мое стремление и неожиданно его поддержала. Потом пропали монеты из кармана казацкого костюма, потом пряжка, потом фуражка. Ее было особенно жаль. Она горько вздохнула. «Это же не просто безымянный экспонат. В этой фуражке мой дядя Берлин брал. На такое святое замахнулся и сердито тряхнула головой. Но ты проваришь. Пора переходить к следующим событиям». А начались они с того... Я уставилась на нее с любопытством. Что вещи пропадать перестали. Вместе с новыми пронумерованными клиновыми листьями появились и новые предметы. И четко на местах прежних пропаж: библиотека, гардеробная, кухня. Я быстро перебрала оставшиеся: пластинка с песнями Высоцкого, икона и фото. Язык чесался спросить, не свое ли фото вор подсунул, но я честно промолчала. Это тетушкина история. И она рассказывает ее так, как хочет, как ей удобно. Мы вообще перестали что-либо понимать, продолжала тетя Вера. Часами смотрели записи с камер, даже додумались поискать среди посетителей человека с фотографией и, конечно же, не нашли. И кешку не расспросишь, пробормотала я. А он-то, поди, все видел и знал, кто, когда и почему. Конечно, согласилась тетя Вера. Ленька особенно из-за этого страдал. Такой, говорил свидетель краж самый главный очевидец событий. Но ни слова не скажет, ни место не покажет, ни фоторобот с него не стрясти. Да-да, коты все знают, но никогда ничего никому не скажут. Однако эти сожаления натолкнули Леньку на другую мысль и новые действия. После кражи дядиной фуражки он решил, что все, пора. хотя бы опознать всех, кто в дни краж приходил в музей, и обстоятельно поговорить с каждым. Неформально, как бы между прочим. Предлог обещал придумать, исходя из личности опрашиваемого. Чтоб и о кражах не говорить, и нужное вытянуть. И вот тут-то и вскрылась очередная странность. Тетя Вера сорвала с куста пару желтых листьев и нервно их смяла. Я затаила дыхание. «Движняк, наконец-то!» Пока мы втроем в стотысячный раз просматривали видео и составляли списки, все же городские друг друга знают, если не лично, то через знакомых, а гости у нас не часто бывают, появилась Люся, кассир, и попросила меня заказать в типографии билеты. И говорит, Вер, бери больше, 300 мало, за неделю разлетелись. Или давай виртуальные внедрять, чтобы от времени и технологии не отставать. Я невольно затаила дыхание. Тут Ленька поднимает голову от списков и спрашивает, почему, мол, 300 билетов ушло за неделю, если здесь около 50 человек посетителей в сутки? Да, не всех еще опознали, но всех посчитали по головам. Люся, конечно, встала в позу, ничего, мол, не знаю, у меня дебет с кредитом в больших друзьях, хотите книгу покажу с отчетами сами убедитесь все записано время продажи, сколько штук сколько взрослых детских пенсионерских и прочих так мне от чего-то стало зябко и жутко они конечно захотели и люся принесла свой любимый гросбух старую советскую тетрадь формата а1 с картонной обложкой Начали, чтобы не путаться, с первого дня, когда украли неопознанное и оставили первый кленовый лист. А теперь, тетя Вера лукаво посмотрела на меня, вспоминай данные. «Какие?» – удивилась я. Я начала рассказ о событиях первого странного дня с цифр. Она улыбнулась. «Помнишь? Я назвала точное количество посетителей. Когда Люся принесла свои доказательства, Я и сама вспомнила, сколько в тот день было гостей. «Сколько ариш. «Ну...» — я смутилась. «Тетя, я же гуманитарий. Я свой номер телефона-то через год выучила». Тётушка весело качнула головой и повторила. «С утра группа из пяти пенсионеров. Днем две группы школьников по 14 человек плюс учителя. А вечером за два часа до закрытия, как обычно, забрели одиночные местные». Два художника и писатель, костюмер из театра. Сколько Ариш? Считать я худо-бедно умела и украдкой использовала детский метод загибания пальцев. Сорок девять. Не считай тебя. И еще одного неизвестного, кивнула она, пятидесятого гостя, который не купил билет, но отметился на камерах и чего лица мы так и не смогли рассмотреть.